Глава 15 Мирослава. Слова застряли в горле, и я какое-то время потрясённо таращилась на телефон Марьяна, не в силах вымолвить ни одного слова. «Я говорил, что Матвей себе на уме», — мрачно произнёс Марьян, всё ещё сжимая гаджет. «Говорил, что ему не стоит доверять. И что теперь?» «Теперь ты идёшь домой, а я поеду за картой. У меня разве есть выбор?» Пожила и сбудется, Мирослава. Так было всегда на протяжении столетий. Но зачем ему карта? Не понимала я. Убью гада. Как только отдам карту, сразу два желания будут выполнены. После заберу у него книгу и проблемам конец. Яростно заявил Марьян и направился к выходу. И в этот момент снова зазвучали колокольчики на его телефоне. Он остановился, прочел и замер. Не могу понять. «Проговорил он. Я окинулась к нему и захотела заглянуть в телефонный экран, но он ловко прикрыл его ладонью. «Нельзя. Но желание сказать могу. Он хочет сразиться с тем, кто выполняет желание. Он вызывает меня на бой. «Зачем?» — не поняла я. «Зачем ему это надо?» «Это так просто. И как я сам об этом не догадался? Он желает сразиться и победить» и записал это желание, как в прошлый раз. Когда меня не будет, ты сможешь принадлежать ему полностью и безраздельно. Он уберет проклятие, вы оба выживете, и ты будешь не одна. Это хороший выход. Марьян говорил четко и мрачно, не отрывая взгляда от моего лица. И я видела, как побелели его губы от еле сдерживаемой злости, как прищурились глаза, как сжалась в кулак ладонь. Трескучий холод заполз в маленькую часовинку, и стены посидели, покрывшись инием. Свечка, которую поставил Марьян, жалобно мигнула и потухла. «Постой!» — прошептала я, стараясь изо всех сил сдержать появление духа, который выполнял желание. «Вдруг ты ошибаешься? Вдруг у него есть план? Но он не успел нам об этом сказать. Он же ни разу не подводил нас. Подводил!» «Мирослава, в том-то и дело, что он подвёл нас всех, когда не сжёг книгу! Он ошибся! Все люди ошибаются! Марьян, мы должны ему поверить!» Маленький серебряный крестик по-прежнему висел на груди моего парня, и я взяла это лёгкое украшение и с силой впечатала в грудь Марьяну. «Не позволяй ненависти и злости управлять тобой! Отделяй себя самого от того, кто выполняет желания!» Марьян смотрел на меня, не отводя глаз. «Мы поедем за картой вместе, а после вместе поедем к Матвею», — решительно заявила я. «Кстати, где он?» «В хижине своего прадеда в лесу». Марьян закрыл глаза, слегка качнулся и взялся за серебряную цепочку, словно это был спасательный круг, не позволяющий ему утонуть в пучине проклятия. «Хорошо, мы сделаем это вместе. Ради тебя, Мирослава». Я выполню его желание ради тебя». Чёрная Волга сорвалась с места и потарахтела в сторону леса. Марьян удерживал руль забинтованными ладонями и больше не говорил мне ничего, а я ничего не спрашивала. Смертельная усталость вдруг навалилась так, что даже солнечные лучи перестали радовать. И я куталась в своё пальто и боролась с подступающим сном — И всё-таки я заснула, несмотря на то, что нас нещадно кидало, потому что «Волга» с трудом преодолевала любую, даже самую крохотную выбоину в асфальте. Наконец мы добрались до лесного домика Марьяна, и я, еле разлепив глаза, прошла следом за своим парнем внутрь и наблюдала, как он вынул из деревянной шкатулки, свёрнутые в трубочку старые пергаменты, а потом достал из длинного ящика в коридоре нож — ссунул его за голенище высокого ботинка и, наконец, посмотрел на меня. «У тебя тоже должно быть оружие», — решил он. «Я всё равно не смогу драться. Твой крестик у меня, так возьми хотя бы нож. Только держи его крепче, не роняй». Торопливо кивнув, я прикрепила к ремню что-то вроде ножен с кинжалом, витая рукоять и короткое лезвие, и мы снова вернулись в «Чёрную Волгу». На карты подземелья я знала. Матвей и Марьян рассказали об этом, поэтому расспрашивать не стала. Ноябрьский денёк вдруг решил порадовать солнцем, и оно выглянуло из-за туч, яркая, жёлтая, и теперь поблёскивало в лужах и наполняло светом последние жёлтые листья на деревьях. Витрины кафешек радостно сияли, грань в деревянных ящиках всё ещё цвела красным и розовым, и преображённый городок казался пристанищем счастья и покоя. «Сейчас бы купить кофе и устроиться за столиком у входа в одной из кафешек, чтобы сбоку был ящик с геранью, а перед глазами — Марьян, счастливый, улыбающийся. Вместо этого мы снова ехали на какую-то битву, хотя я толком не понимала, с кем следует сражаться. «Ты не станешь убивать Матвея», — решительно заявила я. Марьян не ответил. Он смотрел на дорогу, и глаза его были прищурены, а губы крепко сжаты. «Ты не станешь убивать Матвея!» — снова повторила я и дотронулась до кинжала на своем поясе. Рукоятка показалась ужасно холодной, будто стужа из часовенки наполнила ее и осталась в этой витой стали. «Тебе, наверное, лучше выйти у дома Матвея», — проговорил Марьян, И его голос звучал так спокойно, будто он говорил о походе в АТБ-маркет. «Мне лучше быть рядом с тобой, чтобы ты не наделал глупостей, о которых потом будешь жалеть. У тебя только два настоящих друга, Марьян. Это я и Матвей. И тебе надо быть рядом с друзьями, понимаешь? Они хотят разлучить нас. Этот Савинский всё продумал, чтобы сделать нас врагами, чтобы мы стали одиночками, боящимися своих друзей. Но этому не бывать». Я буду рядом с тобой, а мы вместе будем рядом с Матвеем. И мы будем доверять друг другу, потому что по-другому нельзя. Марьян поднял брови. Я видела его лицо в салонном зеркале машины и кивнул. Хорошая речь, логичная. Хорошо, держимся друг друга. Но мне не нравится, что Матвей пытается управлять мной. Он должен был посоветоваться. Вот сейчас и спросим его ответила я. Около кладбища невинно убиенных мы, как всегда, остановились и дальше пошли пешком через лес. Солнце проникало даже сюда, просачиваясь сквозь ветки высоких деревьев и расплываясь на прелой листве яркими пятнами. Марьян взял меня за руку, и мы торопливо зашагали вперёд, углубляясь в пронизанный солнцем лесной сумрак. Лес поглощал нас, Тишина обступала, словно невидимые солдаты невидимой армии, и меня наполняла жуть. С каждым шагом я сильнее ощущала опасность. Смерть подстерегала нас повсюду, и мне чудилось, что за каждым деревом, за каждым кустом таится враг, чудовище или нечистый дух, или человек, посланец Даниила Савинского, который желает нашей смерти». Около старой хаты ведьмака нас встретил петух. Он сидел на заборе. Ребешок свешен набок, черно синий хвост переливается в солнечном свете и поглядывал на нас глупыми птичьими глазами. Матвей завёл себе кур. Попробовала я пошутить, но голос мой сорвался, и шутка вышла глупой и неуместной. А петух, взмахнув крыльями, выдал какое-то хриплое «Ко-ко-ко!» слетел с забора и заковылял куда-то в кусты, подальше от наших глаз. Мы вошли внутрь, хижина пропустила нас, и увидели Матвея, сидящего за столом. На голове у него был капюшон чёрной толстовки, глаза густо подведены чёрным, а на столе рядом с его потемневшими ладонями лежала старая-престарая книга. Перед Матвеем лежала желанная. «Вы это чувствуете?» — проговорил Матвей, поднимая на нас разноцветные глаза. «Вы должны это чувствовать». «Смерть», — тихо сказал Марьян. «Мы все чувствуем одно и то же». «Это чёрное колдовство здесь, в лесу», — добавил Матвей ровным голосом. «Конечно, ведь ты записал своё последнее желание, ведьмак. Я сделал то, что надо было сделать, но дело не во мне. Лес полон чёрного колдовства». «И это не мы с тобой и не Мирослава. Зря ты её притащил. и не следует видеть то, что произойдёт». «А что произойдёт?» — поинтересовался Марьян, приближаясь к столу. «Ты, наконец, разрушишь вековое проклятие?» «Да», — последовал короткий ответ. «Ты убьёшь меня?» «Я убью того, в кого вселится выполняющий желание. И нам надо сделать так, чтобы это был не ты». Оказавшись у колодца силы, мы сможем направить духа желанной в животное, а потом убить это животное. С чего ты взял? Я прочел старые письма своего предка. Я узнал, как появилось желанное. Ты, Марьян, на самом деле не принадлежишь к ветви вивчаров. Ваша семья вообще не вивчары. Ваш самый первый предок, с которого и началось проклятие желанной, это внебрачный сын Юрака Луши. Вы, Луши. «Что ты говоришь?» — нахмурился Марьян. «Я говорю то, что случилось на самом деле. Желанное — это проклятие ведьм. Желанную придумали ведьмой, но закончил создание книги мой предок, самый первый левандовский который стал служить в арте. И только левандовские могут разрушить проклятие. Это записано в самой желанной. И поэтому ты...» — начал, Марьян. «И поэтому я записал последнее желание ведьмака». Ведь последнее желание ведьмака должно привести к концу желанной. Мы это сделаем. Вместе. Как в прошлый раз. — Я могу тебе верить? — спросил Марьян. — Всегда. Пойдём. Пусть серебряные крестики станут нашими мечами, потому что нам придётся столкнуться с тёмными силами. И пусть Мирославы с нами не будет. — Я должна быть с вами! — рванулась я и сердито стукнула кулаком по столу. — Ты должна быть со своей сестрой возразил Матвей. «Помни, что случилось с ней во время облавы. В следующий раз соседка может и не помочь. Ты должна выполнить своё дело, а мы своё». «Он прав», — сказал Марьян. Я не смогла их уговорить. Они были тверды и уверенные, и было решено, что, едва мы покинем лес, где стоит хижина старого ведьмака, я отправлюсь в дом Матвея». А оба моих друга спустятся в подвал под аптекой, чтобы понять, что им следует делать дальше. Теперь дело дошло до карты. Старый свиток Марьян спрятал в моём маленьком рюкзачке. Он был извлечён на свет божий, и старая, престарая, растрескавшаяся печать слетела с бичёвки и рассыпалась по столу тёмно-коричневым крошевом. Вот они, подземелья. — проговорил Марьян, наклоняясь над столом. Матвей зажёг несколько свечей и расставил их по краю стола, и мы все втроём принялись рассматривать рисунок, развернувшийся перед нами. Художник чертил карту разными цветами, и каждый коридор был обозначен своим цветом. Главный коридор — красным. Тот, что вёл к церкви всех святых, — синим. Боковые ответвления были раскрашены жёлтым, а большой зал, где находился колодец силы, сиял золотом. По углам карты извивались синие змеи с яркими глазами, и шел ряд странных знаков, значение которых мы не знали. Зато внизу было записано на Старопольском несколько советов. «Серебро обладает властью, и темные силы подвластны ему. Возьми серебро и пожелай». Пусть твои слова будут твёрдыми. Возьми серебро и пожелай. Никому не говори о том, что ты пожелал. Возьми серебро и возьми силу. Пусть это будет твоим до самой смерти. «И что это значит?» — не поняла я. «Это значит, что обладающий особенной вещью сможет призвать силы колодца. Это серебряная вещь, которая была у ведьм», — тихо пояснил Матвей. «У нас тоже есть заговорённое серебро. У нас есть серебряные крестики отца Теодора. Не зря они достались Вартовым», — сказал Марьян. «Тогда у нас всё получится. Надо по пути найти какое-нибудь животное, и у колодца мы направим тёмные силы желанной в это животное. Потом я его убью. Вот и всё», — сказал Матвей. «Тогда в дорогу. Гаси свечи. Нас ждёт тяжёлый день» распорядился Марьян.